Часть 48. Хигаса Тян, как и камбору относилась к людям, которые передвигались исключительно бегом. Я бы назвал их сектой бегунов. Поэтому велосипеда у нее не было, однако среди старшеклассниц, присутствующих на пижамной вечеринке, была иностранная студентка в спортивном костюме Сивиа которая приехала к дому Хигаса на велосипеде, и я смог его позаимствовать. Более того, это был шоссейный велосипед, который с точки зрения скорости можно было назвать настоящим болидом Формулы-1 в мире велосипедов. Поэтому я смог оперативно вернуться к дому Камбору и стать свидетелем того, как светловолосая златоглазая старшеклассница и дестопия-виртуоза Суицид-Мастер общаются в японском саду во дворе японского особняка. Наконец-то мне удалось своими глазами увидеть Харимадзукия. Увидеть своими глазами того самого ходячего мертвеца, за которым мы гнались уже столько времени. Это была Хариматзекия, не Кисеки Сова. Та самая первогодка, которую прежде считали первой мертвой Харимат Затян. Впервые я узнал о ней в больнице на Эцо, когда мне показали ее мумию. Живой труп, одетый в больничную робу, неподвижно лежащий на койке. И это оказалось до смешного простой истории, что то и мумия на самом деле была не Харимат Затян. Все оказалось наоборот. Той мумией была Кисекитян, которую мы считали виновницей всех нападений. Она поменялась, каремат затян местами. Вернее, ее поменяли местами, так ведь? Мы с самого начала сделали неправильное предположение, и теперь она стояла передо мной, ученица старшей школы на Эцу, участница женского баскетбольного клуба, старшеклассница с золотыми волосами и золотыми глазами. Люди, обратившиеся в мумии, высыхают, у них схожие черты лица. А в баскетбольном клубе еще и прически у всех одинаковые. Неудивительно, что для меня все эти мумии казались одинаковыми. Без связи с Шанабою с Выседмастером опознать жертв по одному внешнему виду было невозможно. Так сказать, все мумии были неопознанными. Причины, по которой мы решили, что той мумией является Харимадзе Затян, были ее личные вещи. Спортивная форма, школьная сумка, даже мобильный телефон. Таким образом, мы опознали всех школьниц, а не только первую мумию. Но что если... Если вы облачите мумию в свою одежду, дадите ей свою сумку и телефон то сможете таким образом заставить всех думать, что этой мумией являетесь вы. Мы сделали вывод, что Кисеки Тиан спрятала всю свою одежду и личные вещи в свой шкафчик, пытаясь заставить нас всех поверить, что она является жертвой. Но мы все неправильно поняли на еще более ранней стадии. Мы пошли по неправильному пути с первого шага. Мы... Да, она ошиблась. Всезнающая сестренка ошиблась, однако это было в некотором смысле неизбежно. Гэн Сан — глава специалистов и ведущий эксперт расследования, но она специалист по странностям. Специалист по юкаям, специалист по демонам, специалист по городским легендам, специалист по сплетням, специалист по загадочным слухам и таинственным историям. Другими словами, она не специалист в преступлениях людей. Она необычно разбираться во всяких шифрах, ребусах и прочих уловках по запутыванию следов, которыми была наполнена данная история. Да, конечно, я провёл свой последний год так, что иначе как бы не его не назовешь. Но ведь и Гайан Сан не работает в правоохранительных органах. И если бы этим делом занялась полиция, то даже без понимания природы вампиров они бы с легкостью определили, что преступление совершило Харимадзетян. И мне нужен для этого ген вампира, потому что хватило бы и обычного теста ДНК. Однако, мне, будучи даже не детективом-дилетантом, а всего лишь студентом-дилетантом, Находясь на пижамной вечеринке не оставалось ничего иного, кроме как несколько раз хорошенько обдумать все сделанные выводы и уповать на удачу. Четверо из пяти имеют что-то общее. Когда я пытался понять, что же общего у четырех жертв, то в результате некоторых размышлений я понял, что кое-что общее есть у трех жертв. Мне тогда это не показалось особенно странным. Должно быть, это какой-то обычай баскетбольного клуба ремешок для смартфона. Это был ремешок с буквами, некоторые участники его носили, некоторые нет. Но факт в том, что по мере увеличения количества жертв соотношение стало неравным. Из четырех жертв лишь телефон первый не имел ремешка, в то время как у остальных трех он был. У второй мумии – Хонна аборитян, у третьей мумии – Кутимото Кёметян, у четвёртой мумии – Кангуми Сагатян. Когда была найдена вторая мумия, соотношение было один к одному. Когда была найдена третья мумия в старом сарае – один к двум. Это не было подозрительно». Даже ремешок на телефоне 4-й мумии давал соотношение соотношение 1 к 3, что было лишь отклонением от нормы. Однако найдимый телефон Кесакитян с соответствующим ремешком в ее же личном шкафчике, ситуация бы сразу же поменялась. 1 к 4. Вот то самое общее четверых из пяти. И таким образом, преступницей должна была быть не Кесакитян, а Хари Мадзетян, который мы считали первой жертвой. Конечно, это была всего лишь гипотеза, или даже не гипотеза Если бы у телефона кисыкитян не оказалось ремешка, то соотношение бы выровнялось и стало 2 к 3. Обдумав эту возможность, я был вынужден рассмотреть вариант, при котором единственная старшеклассница, не носившая ремешок, на тех старшеклассниц, которые такой ремешок имели. И в ходе раздумий, даже имея весьма заурядный талант, я легко пришел к мысли о подмене имущества. Да, с такими приемами по заметанию следов как криптография я уже был знаком. Но вот в вопросе с ремешками я мог лишь строить догадки, По правде говоря, подменённой могла оказаться абсолютно любая мумия. Преступницей могла оказаться и сама Кисакитян, и Харимадзатян, замаскировав мумию Кисакитян под себя, и Хоннатян, и Кутимототян, и Мисагатян, которые точно так же могли замаскировать мумию Кисакитян под самих себя. Но ключевую роль здесь играет код, который разгадала Маника, тот самый шифр B777Q, DVS. Это поддельное прижизненное послание, пытавшееся повесить данное преступление на суицид-мастера. Очевидно, что подмена Муми вместо того, чтобы просто попытаться скрыть факт исчезновения, была ходом, направленным именно против следственной группы Гэн Я имею в виду, что уже в тот момент преступник владел информацией о следствии, не думаю, что среди коллег Гэн есть ненадежные кадры, разве что я. Но к тому моменту, как я присоединился к расследованию, словарик с шифром уже лежал в том сарае. Но как же вампир узнал о существовании Гэн-Сан, о тех, кто устроил охоту на странность? Эта идея пришла ко мне в голову за беседой с Маника. это был обычный разговор, даже никак не связанный с криптографией. Я тогда высказал мысль, что мобильный телефон – часть нашего мозга, а теперь предположим, что преступник, помимо одежды и сумки, подбросил мумии еще и свой телефон. Можно сказать, что он прикрепил к мумии свои глаза, уши и мозг. «Жучок и камеру наблюдения». Точно так же, как и мне было велено следить за Шинобу всю ночь, преступник следил за тем, как поступит с мумией, которую он выдал за себя. Существует много всяких приложений, которые продолжают работать в фоновом режиме даже в заблокированном состоянии, а в качестве приемника можно было использовать телефон Кисакитян. Его было легко разблокировать при помощи отпечатка пальца, прежде чем ее тело полностью мумифицируется. Загрузить на него соответствующее приложение для приема не представляет сложности, После анализа телефона одной из жертв Гаэн Сан углубилась во тьму жизни старшеклассниц, но если долго смотреть в бездну, бездна начнет смотреть на тебя. Этот афоризм в данном случае имеет куда больше смысла. Это был трюк с применением современных технологий. Не подозревая об этом, мы встречались и общались в больничной палате, где находилась как сама мумия, так и все личные вещи. Таким образом и произошла утечка информации. После этого преступник решил оставить послание специально для специалистов, DVS. А когда узнал, что мы получили список участников баскетбольного клуба, оставил второй шифр FC. И важный момент заключается в том, что это возможно только в том случае, если уже после первой мумии было нарушено внутрибольничное правило о запрете на мобильные телефоны и следящее приложение начало свою работу. Если бы у первой мумии, принадлежавшей Харимадзаки, как мы тогда считали, не было мобильного телефона с настроенным приложением, то преступник не оставил бы послание вместе со второй жертвой. Кутимото Кёми. И уже этого было практически достаточно, чтобы определить, что подмененной мумией является именно мумия Хримадзакия. Возможность так неаккуратно раскрыть себя вызвала первое опасение преступника. К тому же, что еще более важно, аккумулятор в мобильном телефоне рано или поздно разрядится, если его вовремя не зарядить. У Гайенса не было ни одной причины заряжать заблокированный мобильный телефон. Другими словами, утечка информации должна была автоматически прекратиться спустя какое-то время. А поскольку возобновить ее не представлялось возможным, все вещи Кисакитян, включая ее мобильный телефон, который выполнял роль приемника, были помещены в ее шкафчик. В то время мы как раз предположили, что следует искать не мумию Кисакитян, а преступницу Кисакитян, но это уже было неважно. важно. Другими словами, преступник к тому времени уже был в бегах и даже не имел возможности зарядить телефон. И поэтому, вероятно, телефон Кисакитян разрядился первым. А значит, преступник не обладал информацией о том, что происходило далее. То есть он не знал ни о том, что я выбрал дом Камбару местом воскрешения Суицидмастера, не то, что по той же самой причине Камбура в этом доме не было. Да, это правда, что я даже не детектив-дилетант, а всего лишь студент-дилетант, но если так подумать, то и преступник является вампиром-дилетантом, поскольку лишь недавно стал странностью. Да и врали преступника он всего лишь преступник-дилетант. И то, что я несколько раз подряд попал в ситуацию, когда все вроде бы шло по плану, но в самый последний момент приходилось срываться с места, является обыкновенным недоразумением. Вообще слишком многое пошло не по плану, что довольно неожиданно, учитывая наличие такого эксперта, как Гээн Сан. Зная, что все нынешние члены баскетбольного клуба хорошо охраняются и желая продолжить нападение, преступник нацелился на Камбору, которая была причиной всего главной целью. И целью стал непосредственно дом Камбору, а вовсе не дом Хигасы который мы оставили без охраны. Мы же, напротив, придумав странную причину, бросили дом Камбуру без охраны, японский особняк, в котором остались лишь дестопи Виртуоза Суицитмастер и Хачикудзи зимой. Хотя именно он и должен был стать целью. Вплоть до того момента я рассматривал все теории, которые приходили ко мне в голову, что лишь усложнило расследование, и тогда меня словно осенило. Но это было трудное решение, я не мог в один миг решить, стоит ли любой ценой мчаться обратно. Из-за моих неверных выводов к тому моменту, как я все таки покинул дом Хигасатян, незваный вампир уже проник в дом Камборо. Это могла быть Кисакитян, Харимадзе -тян, или кто-то еще. К тому же я не мог отбрасывать возможность того, что преступник все таки получил доступ к инсайдерской информации каким-то иным способом. А что если прямо сейчас настоящий преступник наблюдает за этим домом? И ведь я не мог просто взять и позвонить, чтобы убедиться, что все в порядке, как сделал это в прошлый раз. Вампиры и боги не имеют мобильных телефонов. Времени на раздумья не было. Мне пришлось выбирать между тем, чтобы остаться в доме Хигасы, и тем, чтобы броситься со всех ног к дому Камбуру. Оба варианта могли иметь негативные последствия. Времени объяснять ситуацию Камбуру не было, как и не было времени просить Гэнсон что-нибудь придумать. Хоть меня и снило всего лишь на мгновение, у меня ушло бы минут 30, чтобы все объяснить, независимо от того, с какой скоростью я бы говорил. Даже краткое содержание заняло бы страниц 8, как небольшая новелла. В конце концов, мне пришлось прибегнуть к некоторым хитростям, чтобы предотвратить ответные действия преступника. Это были меры, которые мерами это нельзя назвать. В общем, я отправился от дома Хигаса в той же женской пижаме и с двумя хвостиками на голове. Другими словами, если информация о расследовании просочилась тем образом, каким я предполагал, то мне нужно было быть в доме Камбору. Но если вдруг преступник знает больше, то может знать и то, что я нахожусь в доме Хигаса. И когда оттуда вдруг выскочила какая-то девочка в пижаме с двумя хвостиками, преступник мог подумать, что мальчик по имени Рараги Каэми все еще находится на вечеринке, не самая изящная идея, признаю. Такие вещи обычно и идеями это не называют. На такое даже не спорят. Чёрт возьми, что я вообще делаю? Несусь по городу, переодетый вилогонщица в пижаме. Нет, правда, такое ощущение, как будто я проиграл в какой-то дурацкой игре, в которой обычно играют на вечеринках. В каком-то смысле это даже похоже на студенческую жизнь. И вот после столь длинного рассказа я могу сделать вывод, что в саду Дома Камбура меня ждал светловолосый и златоглазый вампир и светловолосый и златоглазый вампир. Истинный демон и бывший человек. Полуобнажённая маленькая девочка и полуобнаженная старшеклассница смотрели друг на друга. Было непонятно, что в тот момент происходит, но как только старшеклассница наклонилась к девочке с явным намерением укусить, мне удалось ее остановить.